Готы первыми шли в атаку. Завязалась перестрелка с передовым отрядом аваров. Кочевники сыпали стрелами, уходили от смертоносных снарядов на быстрых степных конях, кружились и отступали. Конные готы наседали, преследовали, били не так точно, но упорно. Догоняли врага, разили дротиками. Феодогат натягивал лук. Свистели в теплом воздухе смертоносные стрелы. Обе стороны теряли людей, Оставшиеся без седоков лошади метались по полю. С двух сторон горизонта вставали армии для смертоносной схватки. Даврит знал. Решающий момент впереди. Понимал это и Баян. Очень далеко еще оставалось до полудня. Сын убитого склавинами посла Аваров Туман заманивал Готов. Каган строго наказал ему обуздать горячую кровь. Молодой вождь отходил терпеливо, не жалея стрел для презренных псов. Самоуверенные готы не отставали. Они не замечали, что вся линия главных сил войска плывет им навстречу. — Поворачивай, феодогад! Дай приказ! — прокричал Антонарих. Седоус и сотник вспыхнули, чистые, как небо, глаза. — Нет, они упрутся в своих! Добивайте их! Не жалейте стрел! Белый конский хвост развивался на золоченном шлеме германца. Он не желал отступать. Он хотел лишь пустых колчанов. Только так он мог повелеть своим людям отходить. Огнем дышали резвые жеребцы готов. Ярость и безумная жажда схватки раскаляла сердца. Темнолицый авар лихо пустил стрелу, повернувшись на скаку. Рядом с феодагатом схватился за пробитое предплечье старый товарищ. «Еще двое готов выпали из сёдел», — ответили луки остальных. Повисли в стременах несколько воинов с чёрными косами. «Молодцы!» — мысленно подхватил феодогат, мотнул мокрый от пота головой, потянул в себя воздух сквозь зубы. Следуя за туманом, кочевники повернули лошадей с прямой линии, понеслись в сторону. Пропили составные луки, взметнулись стрелы, рухнули на ещё сырую траву поражённые люди, заскрежетали зубами раненые». Простонала под копытами усеянная стрелами земля, а вары вновь уходили. Приближалась линия ярких расписных щитов. Хорваты, Венеды, и гипиды ждали своего часа. Каган не доверял им в атаке, слишком могучей конницей обладал теперь даврит Возросли силы врага, еще два года назад называвшегося другом. Никогда прежде не имели склавины такого мощного войска. «Не уйду!» — тревел Феодогат, звенел от этого лука, пылал под ногами рыжий конь, покорно нес своего господина. Сдрагивала под ударами копыт земля. Испуганные белые бабочки летели прочь, прятались в траве, кузнечики уходили от беды. «Не остывай, теперь скоро!» — иступленно повторял про себя туман. одежды его взмокла от пота, лицо покраснело. Рубаха сбивалась на сторону. Шею тер беспощадный металл кольчуги. Знатный всадник покрутил над головой плетью, подавая сигнал. «Вижу тебя, грязный червь!» — проворчал Феодогат. Спустил тетиву. Промахнулся. Стрела прошла справа от тумана. Неожиданно степняки понеслись скорей. Строй пехотинцев расступился в нескольких местах. Готы хорошо могли разглядеть воинов-неприятеля. Хорваты имели копья и дротики, немногие носили кожаные шлемы с железными каркасами. Доспехи выделяли вождей, жилеты из бычьей кожи, бывалых бойцов. Щиты имели прямоугольную, овальную или круглую форму. Работа была грубой, только узоры выглядели привлекательно. Почти не отличались хорваты от ополченцев склавин, практически так же выглядели венеды. Только германцы-гипиды выделялись яркими штанами, добротными щитами круглой формы и длинными волосами, часто убранными в узлы. «Слава тебе, Тенгрихан!» — подумал туман в числе первых, уходя через проход. Конь его рвался вперед, чувствуя скорую безопасность. Всадники Феодогата спустили тетивы. Рой стрел обрушился на скучившихся у живых проходов аваров. Многие валились с лошадей, стонали, падая на спин, сминали спелые травы. Тонули в общем шуме голоса несчастных. Одним помогал случай, Других спасали круглые щиты за спинами. «Еще! Бейте их!» Кричал глава готов. С треском врезали снаряды его собратьев В хорватские щиты. Раненые мертвые пехотинцы Опускались в зелень травы. Темные пятна разливались По их льняным одеждам. Плыли в предсмертном тумане Картины мира. Пустые глаза Устремлялись ввысь. Раненые отползали в тыл. «Вы узнаете у меня, кто такие готы!» — рычал всадник в шлеме с узорчатыми пластинами, закрывавшими щеки. Две стрелы уже приняла на себя его отличная кольчуга. «Вот вам собаки!» — шипел другой германец. «Во имя Перуна!» — отзывались союзники Аваров. «Перун!» Свистели дротики подвластных кагану славян. Отвечали готские стрелы. За стеной пеших шеренг кочевники разворачивались, Поднимали смертоносные луки. Готы поворачивали коней. Они увлеклись. Дротики редко их доставали. От издали пущенных стрел, Оберегали железные латы. Ржали раненые животные. Опускались на передние ноги. Падали, седаков седоков. Феодогард ликовал. До грани довел он свое кровавое дело. Сотни хорватов, гипидов и аваров полегли под огнем его парней. Подхватывая товарищей, готы уходили обратно. В спину им метили отборные лучники Кагана. Стрелы не наносили ожидаемого урона. «Спасибо тебе, Господь!» — думал Феодогат. «Живы! Живы! Столько падали положили!» — улыбался ему гот с вьющейся бородой. Овальный щит на его спине весь был усыпан длинными стрелами. Небольшими группами вражеские пехотинцы выдвигались вперед, добивали чужих раненых и уволакивали своих. Туман хлестал плетью усталого жеребца. Кружился на месте. Тонкие усики всадника слиплись от пота, черные косы с яркими лентами стучали по пластинам доспехов. Запах полыни застыл в ноздрях. «Почему не достали лучники? Почему так мало стрел пошло в ход? Разве напрасно он терял своих людей?» «Хорваты, проклятые хорваты!» Хрипели раненые кони аваров. Гневными были лица всадников. «Бешеные шакалы! у у, -у! Где? Где командир отборных лучников?» выл начальник передового отряда. Конь безумно ржал под ним, поднимаясь на дыбы. Окаменели люди в кожаных рубахах с луками и колчанами на ремнях полными стрел. Тревожно посматривали друг на друга. Подъехал красавец Блак, русый, чернобородый, в кольчуге, роскошном белом плаще, сшитом серебром. Не было среди подвластных каганату племен более меткого глаза. Сам Баян отличил его, назначил командовать лучшими стрелками пехоты. Четыре тысячи лучников под его началом. Среди ополченцев вновь ждут они своего часа, почти не имея потерь. «Почему твои стрелки не истребили их? Почему?» С такой дистанции не гневе вечных богов туман. А, -а, -а подземные духи! Снова в поле кружа товары готы, снова вздрагивает земля от ванзённых стрел, мнётся под ногами животных дикая трава. В густой зелени тонут мертвые, словно в море. Прощай, жизнью, видят они лишь пустоту. Опять уходят кочевники к своим пешим рядам. Мечами рубят всадники Даврита отстающих аваров. Кроме готов, несутся вперед молодые дружинники склавин. Беда! наготове хорватские луки. Уходят всадники Кагана в бреши пешего строя. Установлены длинные стрелы, натянуты тетивы. Вздрагивает теплый воздух. «Увлеклись, бесы!» — орёт раненый год. Слышит, как сильнее бьют аварские барабаны. «Роби!» — отвечают горячие склавины, целят последними дротиками, вынимают острые топорики и мечи. «Пора уходить!» — спохватывается Феодогат, закрывается звенящим отстрел щитом, чувствует боль в руке. Не помогли поручи, разжимаются пальцы, падает меч. В шее дребезжа застревает стрела. Жжет последняя рана, время застывает в глазах. Падает замертво верный конь. «Ура!» — гремит тюрский клич вслед бегущим. Хорваты, гипиды и венеды с кочевниками добивают раненых. Опять натягиваются тетивы. Отборные лучники Кагана не забыли свое ремесло. В смятении отходят передовые силы Даврита. Поле усыпано павшими бойцами. Не шевелится больше земля. Седоусый Антонарих пронесся над телом павшего друга. Шлем упал с головы феодогата. Лицо великана замерло навек. Сдавила тоска сердце старого германца. Вспомнились годы, вспомнились минувшие походы и радости. — Да упокоит Господь душу твою, отважный феодогат! — дрогнула горькая мысль. Обмяк старый год, захрипел упал рядом. Четыре стрелы вырвали его из седла. Только слеза успела скатиться с глаз. Опустили луки гордой хорваты.